Я накажу господина Фукэ за его невнимание. — Каким образом, государь? — Я переведу в другое место. Фукэ закусил губы, Арамис улыбнулся. — Сколько приносит ван продолжал король. — Шесть тысяч ливров, государь, — ответил Арамис. — Боже мой, неужели так мало? Значит, у вас есть собственные средства, епископ? У меня нет ничего, государь. Вот только господин Фуке выдает мне в год 1200 ливров. В таком случае, господин Дербле, я вам обещаю нечто получше. Аронис поклонился. Со своей стороны король поклонился ему,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 «На и на все капризы его величества, слава богу!» «Нет, господин Фуке, сделался серьезным король, я не подвергну вас испытанию».